Но мы считаем, что эктоплазма материализованного тела — фактически материя медиума. Мы надеемся однажды доказать это путем осторожных и точных взвешиваний и анализов. Однако огромную трудность на этом пути представляют опасность для жизни и болезненные ощущения медиумов, сопровождающие всякие опыты с этими явлениями. Если кто-либо позволит себе грубо схватить материализовавшийся дух, это может привести к гибели медиума. Мадам Икс слушала его очень внимательно. «Все это чрезвычайно любопытно, мсье. Скажите, а придет такое время, когда материализация настолько продвинется вперед, что материализовавшуюся душу можно будет отделить от ее родителя?» от медиума. — Фантастика, мадам. Она упорствовала, но фактически это не исключено, безусловно исключено на современном этапе. Тогда, может быть, в будущем? Появление Симоны избавило его от необходимости отвечать. Лицо ее было бледно, но, несмотря на очевидную слабость, она явно сумела взять себя в руки, вернуть самообладание. Она обменялась рукопожатием с мадам Икс. Но от глаз Рауля не ускользнуло, что Симона при этом вздрогнула. Я с сожалением узнала, мадам, что вы нездоровы, — произнесла мадам Икс. — Ничего страшного, — ответила Симона. — Начнем? Она вошла в нишу и опустилась в кресло. И тут Рауля... Охватил страх. Ты нездорова!» — воскликнул он. Нам лучше отменить сеанс. Мадам X нас поймет. Все. Мадам X с возмущенным видом поднялась со стула. Нет, нет, лучше не надо, послушай меня, продолжал Рауль. Но мадам Симона обещала мне последний сеанс. Это так спокойно подтвердила Симона. И я готова исполнить свое обещание. Я полагаюсь на ваше слово. Я никогда не нарушаю его, холодно ответила Симона. Не бойся, Рауль, ласково добавила она, ведь это в последний раз, в последний раз, слава богу. По ее знаку Рауль сдвинул тяжелые черные шторы ниши, и занавеси на окне, комната погрузилась в полумрак. Он указал мадам Икс на один из стульев и приготовился занять другой. Мадам Икс, однако, усаживаться не торопилась. Простите, мсье, но поймите, я безгранично верю в вашу честность и в честность мадам Симоны. Но для того, чтобы рассказ мой потом звучал убедительнее, я позволила себе захватить вот это — и она вынула из сумочки моток тонкой веревки. — Мадам, — вскричал Рауль, — это оскорбление. — Предусмотрительность. Я повторяю, это оскорбление. — Не понимаю, почему вы возражаете, мсье, — холодно произнесла мадам Икс. — Если здесь никакого обмана нет, то вам и бояться нечего. Рауль презрительно рассмеялся. «Смею уверить вас, мадам, бояться мне абсолютно нечего. Можете связать меня по рукам и ногам, если желаете». Его слова не произвели того эффекта, на который он рассчитывал, ибо мадам Икс просто-напросто пробормотала бесстрастно «благодарю мсье» и направилась к нему с веревкой в руках. «Нет-нет, Рауль». «Не позволяй ей делать этого!» — вскрикнула из-за штор Симона. Мадам Икс иронически усмехнулась и саркастически заметила. «Мадам боится». «Да, я боюсь». «Подумай, что ты говоришь, Симона!» — воскликнул Рауль. «Мадам Икс явно принимает нас за шарлатанов». «У меня не должно оставаться никаких сомнений», — решительно заявила мадам Икс. Она спокойно, уверенно и старательно делала свое дело, привязывая Рауля к стулу.